Поселок. Ты смотришь ночью в небеса, там, где живут теперь герои, и люди помнят всех их имена. Они с боями отстояли все свое родное. Алексея закопали не нет времени на полноценную могилу. Костя рядом с вышкой нашел кучу битого кирпича им небольшой холмик и завалили. Алексей был парнем верующим и христианином. На его могиле Владимир поставил крест, который он сделал из двух березовых палок и обрезка веревки. Сергеич достал из рюкзака сухарь и положил его на могилу рядом с крестом и сказал: Все, парни, вперед. После оплакивать павших будем. Я первый, следом Костя и Владимир. Идем шустро, а то и опоздать можно". Костя все еще был бледный, и у него немного тряслись руки. Владимиру было сложно сосредоточиться на дороге. Они с Лёхой почти два года вместе и в дозорах, и на работах. койки в казарме стояли рядом. Алексей был другом Владимира. Да, он был безалаберный, нередко невнимательный, но он был его другом. Самое противное это слово был. А ведь у Лёхи не осталось ни детей, никого. Много ли народу будет вспоминать о нем? Много, потому что он был другом и бойцом. Владимир решил, что как вернется, обязательно выпьет за упокой его души. Группа вышла на железнодорожную насыпь. Рельсы покрылись ржавчиной. Давно по ним не ездили колеса тепловозов. Между старых бетонных шпал росла трава. Группа двигалась в бодром темпе, не забывая оглядываться по сторонам. У стрелки Сергеевич свернул в лесок, который рос вдоль железной дороги, и парни последовали за ним. У рельс лежал труп женщины. По виду это был зомби, убито, видимо, не так давно. Следов пуль на нем видно не было. Может, сам сдох. Пройдя лес, они вышли к частному сектору. Эта улица раньше называлась улицей Свердлова. Большая часть домов тут сгорела. Те, что были деревянные, сгорели почти полностью. Дома из кирпича уцелели частично. Стояли почерневшие стены, обрушены внутрь крыши. Владимир не смог сдержать свое любопытство и спросил: "Сергейич, я вижу остатки будок и даже обрывки цепей. Куда делись собаки и кошки?" Мужчина чуть обернулся, немного помолчал, но все таки ответил: "Я толком объяснить не могу. Я впервые пришел сюда, когда уже поселка, можно сказать, и не существовало. Мне рассказали, что домашние животные ушли отсюда" Сразу как началась эпидемия зомби, собаки срывались с и убегали, бежали прямо рядом с котами. Домашние собачки, жертвы селекции, которым бантики завязывали, да в курточке одевали, они и были съедены своими хозяйками. Им, кстати, этот проклятый вирус, который превращал людей в зомби, не передавался. А собак от девчавших я ни разу не встречал. Вот Кожек видел всего пару раз. И видел их тут в поселке В этот момент вся группа застыла как вкопанная. Из окна почти уцелевшего дома выскочила и бросилась на перерез группе «Черная кошка. Вслед за ней из окна вывалился зомби худой, будто с картинки про узников лагерей времен Второй мировой. Кожи и кости. Он даже идти не мог, только пытался ползти. Сергей достал из ножна свой нож, подошел к зомби и придавил его ногой к земле. Потом приподнял его голову за волосы. И одним движением перерезал горло зараженному. Вытерев лезвие ножа об грязную футболку зомби, Сергеич сказал: "Полудохлик. Похоже, с голоду совсем плохо. Раз на котов пытался охотиться, На такого и пули жалко". Сергеич подошел к Косте и Владимиру и плюнув в сторону мертвеца: "Вообще эти твари могут очень долго обходиться без еды, без человеческой плоти". Они начинают охотиться на все, что движется, даже на мышей и лягушек. Сам видел, но в любом случае мы для них главный деликатес, людоеды. Раз попробовал мясо людей и уже не остановится. Пошли, в конце улицы пруд пожарный. Мимо него пройдем и выйдем напрямую к вертолету. Там дома трёхэтажные, смотрите внимательно. В них зомби любят днем прятаться. Дойдя до конца улицы Свердлова, группа свернула к пруду который начал зарастать камышами. На водной глади плавали две утки и селезень. На берегу, где из воды торчали ржавые железные трубы, которые, по всей видимости, были опорами для маленького мостика, лежал труп. Кожаная куртка, пятнистые военные штаны истлевшие в некоторых местах до дыр. Хорошо выглядели только кирзовые сапоги. Рядом с его рукой лежал старое, покрытое ржавчиной охотничье ружье. Труп осух и напоминал древний мумию, как на фотографии в учебнике по истории. На прикладе ружья были нацарапаны буквы АМ. Возможно, инициалы владельца ружья. Группа прошла по берегу пруда и, пройдя вдоль почерневшего дощатого забора, они вышли на улицу. На одном из домов сохранилась табличка: улица Школьная, 13. Белые буквы на синем фоне. До места падения винтокрылой машины было рукой подать. Пройти три дома и свернуть к хоккейной коробке. Идти предстояло по открытому пространству, что само по себе не веселило. Всматриваясь в окна с разбитыми стеклами, Владимир старался уловить движение или звук. Ветер, который начал усиливаться, гонял по растрескавшемуся асфальту мусор и листья. Редкие облака на небе сменились темными тучами. Сергейч посмотрел на небо и негромко проговорил: "Вот только дождя нам и не хватает". Он убыстрил шаг, и Володя с Костей последовали его примеру. Проскочили улицу и свернули к коробке. Вертолет был в прямой видимости. Перебежав в хоккейную площадку, группа остановилась у вертолёта. Сама летающая машина имела военный пятнистый раскрас. Вертолет лежал на боку. Лопасти основного винта были сломаны при падении. Смотровые стекла пилота были в паутине трещин. У вертолета лежал растерзанный спецназовец. Похоже, что парень выбрался из упавшей машины и был атакован зомби. Рядом с ним лежал автомат и разорванная грязная рубашка. Возможно, он пытался сопротивляться и сорвал эту тряпку с заражённого. Сергеевич заглянул в открытую десантную дверь и, забросив за спину автомат, к уже имеющемуся там пулемету, залез внутрь вертолета. Гости и Владимир смотрели по сторонам. В любой момент на них могут напасть. опасность была не только от зомби, но и клан куйра мог быть на подходе. Через пять минут из двери показалась голова Сергеича. Нашел. Он вытащил небольшой ящик из серого пластика с надписью на нем, сделанную по трафарету черной краской: ZME20. Костя подхватил ящик и помог Сергеичу выбраться на улицу. Сергейча отряхнув штаны проговорил: "Что-то тут нечисто. Один боец тут лежит, а внутри никого, ну, кроме мертвого и поеденного пилота. А еще на полу такая же пластиковая коробка, только открытая и пустая. Куда делись остальные?" Ответ на этот вопрос был получен в эту же секунду. Между местом падения вертолета и школой росли несколько деревьев и кусты. Из них выскочил зомби в армейском камуфляже и окровавленной мордой. Он был огромного размера, видимо, до заражения спецназовец часто посещал тренажерный зал. Он заорал и бросился на группу. Владимир выстрелил ВСС и одним выстрелом в голову упокоил зомби. С неба упали первые капли дождя. Школа пришла в движение, как потревоженный муравейник. Из окон начали выскакивать зомби. В основном это были дети и подростки. Они рвались к вертолёту и группе стоящей возле упавшей машины. Сергеич скомандовал, переводя автомат в боевое положение. "Отходим к домам, быстро!" Он дал несколько коротких очередей в сторону толпы зомби. Счёт, который уже шёл на десятки. Три или четыре заражённых упали, но в целом это ситуация не изменила. Костя с пластиковой коробкой бежали впереди. За ним бежал Владимир. Он часто оглядывался на Сергеича который уже сменил опустевший магазин автомата и бил короткими очередями на бегу. Выбежав на улицу, где от дождя асфальт уже стал мокрым и поменял цвет, Володя увидел, что путь назад им отрезан. По дороге со стороны улицы Свердлова на них рвались не меньше десятка зомби. От них группу отделяла не больше 50 метров. Владимир выдернул из кармана гранату и вытащив чек, швырнул РГД в толпу. Грохнул взрыв. Часть зомби разбросала и нащепигала осколками. Сергеич заорал: "Быстро во дворы! Там одноподъездная пятиэтажка". Пробежав мимо трехэтажного дома, из одного окна которого пытался выбраться зомби, которого на бегу срезал кости из своего АКСУ с одной руки, они выбежали на то, что раньше было детской площадкой. Железная горка с соблесшейт краской, остатки качелей. До нужного дома осталось преодолеть эту площадку. Возле нее стояли припаркованные навечно ржавые машины, из-за которых выскочили два зараженных. Володя двумя выстрелами снял обоих и развернулся прикрыть Сергеича. Мужчина рвался, что было сил. Зомби практически наступали ему на пятки. Владимир стрелял, ловя зараженных в оптику. Каждым выстрелом он старался поразить ближайшего к Сергеичу зомби. Получалось очень даже неплохо. Промахнулся Владимир всего пару раз. Его магазин опустел, но он дал фору Сергеичу. Зомби, бегущие за ним, спотыкались от трупы своих сородичей, и это создавало дополнительную суету среди атакующих зараженных. Костя уже стоял на крыльце возле подъездной двери. Он открыл ее, и на него бросился зараженный. Костя успел схватить его за плечи, уронив автомат. Они вместе повалились на бетонный пол. Костя держал зомби на вытянутых руках. Зараженный, клацал зубами, размахивая руками, пытался дотянуться до парня. Владимир, быстро сменив магазин, прицелился и пустил пулю в висок зомби. Пуля прошла на вылет, и зараженный повис на руках Кости. Парень откинул труп и поднялся. Судя по лицу Кости, подъем отозвался болью в теле парня. Владимир и Сергеевич подбежали к Косте, и они бросились внутрь дома. На площадке первого этажа Сергеевич открыл железную дверь на которой красная из баллончика была сделана надпись для своих. В квартиру последним заскочил Владимир и закрыл дверь на засов. В прихожей была вешалка, на которой висели две куртки, и под ней стояла пара кроссовок. Костя сбросил с плеч рюкзак и быстро впихнул в него кейс из вертолета. Закинул рюкзак за спину. Сергеич пробежал в комнату, в которой стояла кровать. Он схватил матрас и поднял его. Кровать оказалась без внутренности, и в полу была выдолблена дыра. Под стуки в железную дверь в квартиру Сергеевич нырнул в нее. За ним Костя и Володя. Они оказались в подвале, где Сергеевич включил маленький карманный фонарик. Как только луч света ударил в стену, в бок Сергеевича уперся ствол автомата и прозвучал голос: "Все замерли и отвечаем на вопросы. Вы кто такие?" Сергеевич медленно повернул голову. Мы группа сталкеров. С этими словами Сергеевич молниеносным движением сместился и перехватив автомат, за ствол опустил его в пол. Крутнувшись на месте, прихватил нападающего за шею. Сергеевич повалил его на пол и, придавив коленом, вывернул оружие из рук. А теперь, парень, ты будешь отвечать. Как тебя зовут? Евгений. Женя. Я с вертолета упавшего. Ребята, вы бы остыли. Скоро мой напарник вернется, его амбалом кличут. Это такое здоровенный спецназовец, накачанный. Он самый. И вам, ребята, совсем не сладко будет. Уже не придет». Сергеич отпустил парня и помог подняться. Совсем мальчишка, не больше лет 17. Одет военный камуфляж, глаза напуганные, руки трясутся. Он облизнул губы и спросил: "А почему не придет?» Сергейч положил парню руку на плечо и спокойно ответил: "Он погиб. Так, давайте обезопасим себя немного и удалимся из этого замечательного места. А вот потом все обсудим". Сергейч отошел к стене, что-то там поискал и вернулся к дыре с гранатой Ф1 в правой руке и мотком толстой рыболовной лески в левой. Володя посмотрел на Костю. Парень кривился от боли. Владимир тихо спросил: Чего с тобой? Руку право ударил, пока падал. Вот, смотри. Костя задрал рукав кителя, показывая предплечье, которое было в крови. Владимир осмотрел рану и достал самодельный перевязочный материал. По сути, чистая белая косынка. Пока Володя перевязывал руку, Костя начал объяснять. Когда зомби на меня накинулись, я ударился о штырь, руку разорвал. Всегда меня бесили эти самопальные дверные ограничители, которые из арматуры и прочей дряни делали. Воткнут в бетон и прямо молодцы. Костя специально показал рану Владимиру. Это делалось не только для оказания помощи, но и для демонстрации того, что он не укушен и не заражен. Сергей установил хитрую растяжку, которую из квартиры будет не видно. Но если кто в дыру полезет, то рванет обязательно. Потом он прошел в угол, где у стены стояла бочка, отодвинул ее, и в стене за ней обнаружился лаз. Сверху доносились звуки ударов. Владимир посмотрел на дыру из квартиры и подумал, что зомби настырные сволочи. Сергеевич негромко сказал: "Полезли". Лаз был узкий, передвигаться по нему пришлось на четвереньках. Когда группа выбралась из лаза, то очутилась в комнате примерно пяти квадратных метров. Сергеевич зажег керосиновую лампу и в тусклом свете Владимир осмотрелся. Вдоль стен стояли металлические стеллажи, на которых были деревянные ящики, четыре табуретки и небольшой стол. В стене напротив лаза была небольшая дверь. Сергеевич снял с плеча рюкзак и пулемет и сел на табурет. Женя, рассказывай, кто ты и каким чертом тебя сюда занесло? Парень сел на табурет и начал говорить. Я из группы спецназа. Мы летели со специальным заданием к городу. Я представляю северный сектор военного альянса. Вертолет упал. Что произошло с машиной, сказать не могу. Просто не знаю. Но мы начали терять высоту, и вот крушение. Как только мы плюхнулись, на нас кинулись проклятые зомби. Командир группы погиб, прикрывая нас. По дороге к этому дому погибли еще двое. Амбал знал про эту нычку, а утром ушел к вертолету за спецгрузом. От кого Амбал знал про эту нычку? Представления не имею, но он говорил, что раньше бывал тут. Сергеич достал из рюкзака флягу с водой и, сделав несколько глотков, протянул её парню. Если честно, то на спецназов-то ты не очень похож. Евгений принял флягу и тоже попил из нее. А я и не спецназовец. Моя задача наблюдения». Володя сев на табурет и, положив ВСС на колени, спросил: Наблюдение, говоришь? Что за спецгруз? Военная разработка. Это экспериментальный газ, который, как мне объяснили, должен увеличивать умственные способности зомби, если его распылять над большим скоплением зомби. Сергеевич встал с табурета и чуть нагнувшись к парню спросил: "Постой, это ведь должно быть лекарство?" "Лекарство от чего?" "Ну, от вируса зомби". Евгений поднялся и прошел к стеллажу повернулся и опустив глаза сказал Я тоже так думал Командование мне внушали что повышение интеллектуальных способностей поможет зараженным адаптироваться и пойти на контакт с людьми Ну а мы сможем начать их лечить Да только когда мы падали один из кейсов с экспериментальным газом упал и открылся Капсула внутри сработала и газ распространился на зомби которые напали на нас Несколько из них начали меняться прямо на глазах. У них начали удлиняться руки, и сами они стали выше за считанные минуты. Я не могу объяснить, как это произошло. Они отступили, не участвовали в общей атаке. Они стали другими. Только вот на контакт с нами они не пошли. Что было дальше, сказать не могу. Мы побежали. Костя взглянул на Женю, парень был на грани. Он чуть не плакал. Костик спросил: "Жень, какие выводы ты можешь сделать?" "Я работал в управлении секторов специальной лаборатории. Конечно, я был всего лишь лаборантом, но кое-что слышал. В разговорах коллег более высокого уровня упоминались разные вещи." Володя поднял руку и сказал: "Жень, я видел одного из тех, что удлинились. Я ему дырку дополнительную сделал в голове." Нас тогда атаковали зомби, и он не принимал участия в атаке, но руководил ей. При этом я не слышал его крика или рыка. Что скажешь? Евгений ударил себя ладонью по лбу и воскликнул: Ну, конечно, как я об этом не подумал, увеличение интеллектуальных способностей не означает, что зомби станут как люди. Это может означать увеличение боеспособности и возможности развития командных качеств". Если раньше вожаки вели свое стадо в бой и гибли, а их стаи впоследствии без координации ложились пачками, потому что просто сломя голову бросаются на добычу, а если вожак сможет вести стаю из укрытия, то стая добьется больших успехов. А если вложить вожаку в голову нужную цель, Костя усмехнулся. Погоди. Что значит вести из укрытия? Что значит вложить? Женя осекся» замолчал и начал вертеть головой, стараясь зацепиться взглядом за любой предмет. Он повернулся к Сергеичу и спросил: "А что в этих ящиках?" Сергеич поднялся и открыл рот, но тут грохнул взрыв. Костя присел от неожиданности, а Володя наоборот скатился с табурета. Сергеич поднял руку и шикнул: "Тихо всем". Он наклонился к лазу и прислушался. Из прохода донеслась малопонятная речь. Сергеич распрямился, подхватил рюкзак и пулемет и сказал: "У нас гости, Это куйра. Приготовиться к бою". Костя, Владимир и Евгений взяли оружие на изготовку. Сергеич встал справа от входа из лаза. В тусклом свете керосиновой лампы из лаза показалась голова человека с зеленой повязкой на лбу. Владимир не секунды выстрелил И вылезающий человек ткнулся лицом в пол. Сергеевич достал из кармана гранату, дернул чеку и забросил гранату в лаз, рванул взрыв. В замкнутом пространстве комнаты он ударил по ушам. Из лаза послышались вопли на непонятном языке. Сергеевич нагнулся к лазу и крикнул: «Давайте, уроды, лезьте, мы вас очень хорошо встретим". Из лаза ответа не последовало. Сергейич достал еще одну гранату и вытащив чеку, осторожно, чтобы не слетела скоба, положил ее под труп. Потом повернулся к парням и тихо сказал: "А теперь тихо, выходим в дверь". Небольшая дверь открылась бесшумно. Когда из нее вышел последним Сергеич, он запер дверь на железный засов. Володя осмотрелся: коридор русский, стены влажные. Он тихо спросил Сергеича: "Где мы хоть Этот тоннель ведет к заводу в одну сторону и к железнодорожной станции в другую. Ты не мог это знать, не думаю, что отец тебе рассказывал. На этом заводе делали не только фанеру и мебель, но и стрелковое оружие и боеприпасы. Вот почему у нас так много оружия в крепостях. Рельсы под ногами, видишь? Это вагончики тут ездили. Только тоннель этот используется только в военное время. На станцию нам идти нельзя, там зомби столько Что патронов никаких не хватит. Идем на завод. Там тоже не сладко, но шансов больше. А куда знать в тоннеле? Думаю, да, но других вариантов нет. Все, вперед. По тоннелю группа шла около километра. На стенах висели провода и светильники, но они, естественно, не работали. Первым шел Сергеевич, он освещал путь карманным фонарем. В тоннеле было тихо, их точно никто не преследовал. Сергейча остановился и взглянул на наручные часы, потом повернулся к ребятам и сказал: "Ребята, впереди ночь. Как вы понимаете, ночью шансы на выживание у нас очень сильно начинают стремиться к нулю". Сергейч пошарил по стене и найдя в ней какую-то нишу, сунул туда руку, и совершенно незаметная дверь в стене открылась. Сергейч вошел внутрь открывшегося помещения, и все последовали за ним. Ночь в подземелье. Была одна война, другая, третья, и люди не насытятся никак. Огонь, кровь, смерть и так столетия. Кто сможет остановить этот бардак? Комната была такая же, как и та, в которую выходил Лаз. Сергеич зажег такую же керосиновую лампу. Железные стеллажи, на которых такие же ящики. Сергейчик открыл один из ящиков и достал бутылку с надписью коньяк. Ящики были набитые алкоголем, патронами и даже три автомата в промасленных тряпках. Тут тоже стояли четыре табуретки и стол, а еще в углу лежали четыре свернутых матраца. Сергейчик поставил бутылку на стол, снял рюкзак и начал доставать еду. Ну или как в данном случае решил Владимир закуску. Куст достал из рюкзака сигареты и взглянул на Сергеича. Тот кивнул, разрешая закурить. Владимир снял рюкзак, стянул промокший от дождя жилет, снял кепку. Владимир хотел снять и китель, но решил, что на нем он высохнет быстрее. Сергеич тем временем из другого ящика достал стеклянные стаканы и разлил по ним коньяк. Тут мы останемся до утра. Про этот схрон знают считанные люди. Да и дверь открыть снаружи сейчас невозможно. Тут внутренняя блокировка. Зато если там кто-то пройдет, мы сразу услышим. Тут сигналка простейшая, но эффективная: леска и колокольчики. Давайте выпьем, стресс снять. Все взяли стаканы и выпили. Сергейч сразу налил последующий. Владимир влил в себя коньяк и почувствовав, как тепло расходится по телу, протянул руку и взял кусок вяленого мяса, закинул его в рот. Костя выпив закурил. Он тоже снял разгрузочный жилет и с удовольствием вдыхал дым. Женя выпил, закусил мясом и попросил сигарету у Кости. Тот протянул ему пачку и зажигалку. Евгений закурил и выпуская дым сказал: "Я пока шел по коридору все думал над сложившейся ситуацией. Ребята, я хочу сказать вам огромное человеческое спасибо. И если бы не вы, я так и торчал бы в том подвале и мечтал о чудесном спасении. Костя посмотрел на парня и пробормотал: "Мы еще и не спаслись. Нам до спасения, как до луны в неудобной позе". Выпили еще по одной и закусив, Сергеич обратился к Евгению: "Давай, парень, рассказывай. Я вижу, что знаешь ты гораздо больше, чем пытаешься изобразить. Мы теперь в одной упряжке. Не надейся, что Куро встретит тебя с распростёртыми объятиями. Евгений заколебался. Ему нужно было собраться с мыслями. Он вздохнул и начал говорить. Вы знаете, что северный сектор практически безопасен в вопросе зомби. У нас много ученых, которые постоянно работают над вопросами изучения зомби. Они разработали хитрую установку, которая направленными звуковыми волнами заставляет зомби в панике бежать. Эти экспериментальные установки прошли удачные испытания, но главное, что зараженные запоминают эти ощущения и редко пытаются вернуться. Ученые объясняют это влиянием на определенные участки мозга. Это то, что на поверхности. У меня допуск к секретности не сильно высокий, но я хорошо умею слушать. Вы знаете, что военного альянса как такового больше не существует. Сергич поднял глаза на парня. Он как раз наливал еще по порции коньяка. Как это не существует? А вот так. Восточный сектор заключил соглашение о взаимодействии и взаимопомощи с исламистскими группировками. Южный сектор почти вытеснен зомби со своих главных позиций на территории лесных массивов. У них колоссальные потери. Западный сектор принял нейтралитет, и объявил себя стороной не принимающие участие в войне с исламистами, и отказались помогать южным. Так вот, наши ученые решили поиграть с воздействиями на мозг зараженных. Основной задачей было воздействие на остатки сознания и инстинкты, тем самым повышая интеллект зомби. Для этих целей было выведено вещество, которое преобразовали в газообразное состояние. Я всех подробностей не знаю, но вроде побочка этого газа стала приобретение зомби определенных способностей по управлению особами, которые под воздействие газа не попали. Это, скажем так, я ориентируюсь на то, что услышал в коридорах лаборатории и на ваши рассказы. Из этого можно сделать предварительные выводы. Кост закинул в рот отрезанный кусок мяса и спросил: "Жень, а тебя не смущает, что твои на поиски и вашей группы и этого экспериментального газа?" Подрядили клан Куера. Вот этого я понять не могу. Всем известно, что они работают с исламистскими группами и мародерами. а значит, они скорее отнесут вещество восточным, несмотря на то, что им обещали вооружение и боеприпасы. У меня никак не складывается все это. Я не понимаю, что вообще происходит. Сергейч выпил и все последовали его примеру. Он закусил мясом и сказал: А происходит то, чего я и Ермолов и боялись. Альянс раскололся, теперь каждый преследует свои цели. Южным сейчас не до пустяков, у них встал вопрос выживания. Восточные решили, что с исламистскими ребятами им будет комфортно зря, конечно. Но насколько я помню, у них в руководстве да и в воинских подразделениях большинство мусульман. Западники решили посмотреть, чем все это закончится, а потом либо примкнуть к сильнейшим либо попробовать прибрать к своим шаловливым ручонкам все, что смогут. Руководство северных зателей какую-то игру, свою игру. А вот еще. у западных границ бывшего военного альянса расположена крепость крупной корпорации, которая может профинансировать оружием, боеприпасами и людьми ближайший сектор, который всегда служил для них щитом и многих напастей. И таким образом они прикармят новые территории и ресурсы. Вот, блин, все молодцы. Лично мне непонятен интерес с экспериментами северных. Что за ними кроется? Жень, ты нам точно все рассказал? Да вроде все. я же говорю, мне поставили задачу наблюдать за тем, как газ влияет на зомби. Газ мы должны были распылять в пригороде, там радиация низкая. Сергеевич прошел к матрацам и обведя всех своим тяжелым взглядом сказал: "Всем спать. Нужно отдохнуть". Завтра день предстоит непростой. Матрацы расстелили на полу, и все улеглись. Владимир закрыл глаза, но сон никак к нему не шел. Перед глазами стоял Лёха. В памяти всплывали забавные случаи из жизни. Вот они играют в футбол с другими мужиками и парнями. Вот Лёха торжественно в казарме клянется, что курит последний день. Вот Лёхе вручают аттестат об окончании школы, и он поступает на службу в дозор. Много воспоминаний, связанных с хорошим парнем Алексеем. Володя и сам не заметил, как провалился в сон. Сергей растолкал всех по очереди. Все поднимались с матрасов тяжело. По ощущениям спали они всего часа четыре. Сергеевич достал воды из ящика, попил и сказал: "Мужики, спали мы всего пять часов". Сейчас утренний туалет, вон там в углу сливное канализационное отверстие. Потом завтрак. Давайте вставайте, лежбоки, расхаживаемся. Костя протер глаза и пробурчал, глядя на наручные часы. Сергеич, едрёная метель. Ну наверху еще и солнце не встало. Нам по темноте только зомби кормить своими потрохами. Отставить боец. Болтать команды не было. Закончив с туалетом, все расселись возле импровизированного стола на котором были разложены сухари, мясо и две банки тушенки. Володя смотрел на еду и никак не мог заставить себя прикоснуться к ней. Аппетита совсем не было. В голове крутились мысли о том, что он вот тут сейчас жрать будет, а Лёха в земле лежит кирпичами присыпанный. Сергеевич заметил колебания парня, посмотрел ему прямо в глаза и сказал: "Жри давай, тебе через час возможно в бой, тебе силы нужны". И не вздумай мне тут сопли распускать. Посмотри на меня, я в первом своем столкновении с зомби брата потерял младшего, когда первый раз со сламискими ублюдками воевал, троих потерял. Одного из моих парней у меня на глазах зарезали. Сергеич набрал в грудь воздуха и вскочив на ноги, почти заорал. Как свинью зарезали, от туха до уха полоснули. Жри, я сказал. Владимир схватил сухарь и сунул в рот. Сергеевич выдохнул, сел обратно на табурет и уже спокойно сказал: «Все, я понимаю. Ешьте, давайте, парни". Женя смотрел на эту сцену с широко открытыми глазами, когда немного успокоился, прожевал кусок мяса и сказал: "Я долго вчера не мог уснуть, думал и думал. Короче, по всей видимости, я дурак, но это так, общий вывод. Я взвесил всю информацию, которую я имею, Ну не зря я почти год работаю в аналитическом отделе. Газ этот предназначен действительно для усиления интеллектуальных способностей и функций зомби. Да только использовать этот хотят в своих личных целях руководители северного сектора. Я вспомнил. Установка эта, которая зомби отпугивает, вполне возможно, может помочь диктовать, нет, приказывать зараженным, которые руководят атаками. А это возможность северных призывать Ну хрен с ним, не призвать, но поставить под себя и свои цели зараженных. Вы только представьте, они смогут посылать в атаку не людей, а зомби. Альянса больше не существует, грядет война, война за выживание и территории. Сергеич, кто вы на самом деле и какие цели у вашего отряда сталкеров? Владимир посмотрел на Сергеича. Тот отпил воды из бутылки, посмотрел на Женю и медленно заговорил: Слушай, Жень, и слушай внимательно. Мы сталкеры, пришедшие сюда от двух независимых крепостей. Мы и мальчик не поддерживаем ни один из секторов, но порядок и закон альянса соблюдаем. Вернее, теперь уже соблюдали. Мы перехватили передачи про упавший вертолет и груз в нем. Решили узнать про это лекарство. Мы и правда были уверены, что северные ученые создают лекарства для лечения зараженных. Видите название, расшифровка аббревиатуры читается как Z Medical Experiment. А ваши, что ваши делают? Они придумали способ воевать при помощи зомби. Южных могут уничтожить, восточные предали, западные спрятались и с корпорацией ждут, пока территория освободятся. И ваши под это дело решили тоже в корпорацию преобразоваться. Что, Жень, думаешь, твои доблестные начальники послали тебя для великих дел? послали как пешку, фигуру, которую разыграть не жалко. Евгений при каждом слове Сергеича опускал голову все ниже и ниже. Он поднял голову, когда Сергеич замолчал и сказал: "Я не пешка и разыгранной фигурой быть не желаю". Сергеич. Аббревиатура расшифруется как Z military Эксперимент». Это военная, а не медицинская разработка. Я ведь и правда верил, что наше руководство помочь выжившим хотят. Какой я дурак. Как я сам не додумался, что их люди заботят в последнюю очередь. Что они о себе думают? Что для них люди мясо, рабы. Думают, получат территорию всего альянса, расставят на рубежах подчиненных зомби и наладят жизнь и торговлю с корпорациями. А люди будут работать на обогащение кучки уродов у власти. Хорошо они придумали. А там глядишь, и зомби вымрут сами, и исламисты про всемирный халифат забудут, сволочи, какие они все сволочи. Почему люди должны быть мясом, стадом, которое можно стричь или посылать на no убой? Сергеевич, Володя, Костя, объясните мне дураку, почему эти падлы не заботятся о своих людях, которые и так чудом выживают? Они же с этими установками могут зомби в реки и озёра загонять и топить пачками. Они могут их в одно место сгонять и рвать их гранатами. Что происходит в этом мире? Женя и сам не заметил, как вскочил на ноги и почти кричал. По его щекам текли слезы. Сергеич встал, схватил Женю за китель и заорал ему в лицо: "Прекрати истерику, пацан! Ты солдат или барышня? Мир изменился, да только люди, которые стоят у власти, остались такими же". Сергеич толкнул парня, и он сел на табурет. Мужчина вытер рукой слезы у парня на щеках и спокойно сказал: "Собираемся, мужики. Нам домой вернуться надо, а там будем решать. Жень, я против твоей воли тебя не могу тащить к нам. Решать тебе. Можешь идти с нами, а можешь попытаться вернуться домой, к себе на север. Возможно, у клана Куры на твой счет особое указание как наблюдателя". Женя встал, поправил китель и сказал: Куйра, наемники и уроды. Домой. А где это? Я с вами пойду. Я вам еще пригожусь. Я так понимаю, кейс вертолета у вас? Костя взглянул на свой рюкзак и сказал: "Да, он у нас". "Вот и хорошо. Отдайте его мне. Я знаю, как безопасно вскрыть его". "Сергич, забрасывая пулемет себе за спину, ответил: "Сейчас не время. Вот выберемся и там обсудим". Завод в бою, любой из нас становится сильней. Остался жить, а враг убит, и жизнь твоя важней. Враг сам пришел в твой дом, пришел убить тебя. Ты выжил, победил, забрав жизнь у врага. Они вышли в коридор. Сергейч аккуратно закрыл дверь, чтобы не видно было следов их пребывания. Они повернули в сторону завода. и... И пройдя по темному коридору, остановились у лестницы наверх. Сергеич провел рукой по торчавшей стены железной скобы. Она была влажная и с наростом ржавчины. Сергеич посмотрел на свои пальцы и сказал: "Эта лестница ведет в ангар. Там по сей день, наверное, стоят два КАМАЗа. Там нас, скорее всего, и ждут. Только мы туда не полезем. Тут еще одно техническое помещение есть, а из него выход в канализацию." Там сразу можно пролезть к пожарному гидранту и выбраться на улицу, рядом с ангаром. На улице сейчас рассвет, и мы попробуем тихонько пробраться к заводскому забору, а дальше в сторону дома. Если увидите зомби, пусть стреляет Владимир. У него оружие бесшумное. Остальным достать ножи. Идти нужно тихо. Все поняли? Поняли все. Пройдя в техническое помещение, где на полу лежали человеческие кости, И примерно с десяток гильз Костя и Женя приготовили ножи. Владимир проверил магазин своего винтореза, а Сергеич достал пистолет и выудил из кармана разгрузки глушитель, навернул его на ствол. Костя подтянул своё КСУ, чтобы при движении не брякать железом. Женя тоже поправил свой автомат. и обратился к Сергеичу: "У меня патронов меньше 20 в магазине". Сергейич достал из рюкзака два магазина от автомата Лёхи и отдал их Жене. К пожарному гидранту вела труба, по которой пришлось ползти на животе. Первый пополз Сергеич, за ним Женя, потом Костя, и последним в трубу влез Владимир. Когда он выбрался из трубы, Сергеич уже выбрался на улицу. Владимир вылез последним и с удовольствием вздохнул воздух носом. Пахло травой, листьями, и Примешивались запахи трупов и испражнений, что говорило о зомби, которые могли быть совсем рядом. Но тут не было запахов сырости и затхлости, которыми были пропитаны подземелья. Сергеич приложил указательный палец правой руки к губам и показал стволом пистолета на небольшое кирпичное здание. Владимир уже видел это здание, но никак не мог вспомнить, при каких обстоятельствах он видел его. Восход уже окрасил восточную часть неба расцветными цветами. Черными громадами казались цеха завода, в которых уже давно не работали люди. Не было видно и зомби. Группа пробежала за Сергеечем к кирпичной коробке. Владимир вспомнил, что это была трансформаторная. Деревянная дверь была открыта, и из нее в рассветной сумерке выскочил зомби. Сергеевич вскинул пистолет и выстрелом в голову отправил зараженного на землю. Выстрел благодаря глушителю был тихим. Владимир обернулся и как раз вовремя, от Ангара на их группу бежали четыре зомби. Владимир поднял ВСС и снял самого плыткого, который бежал впереди всех. Володя поймал в перекрестие оптики следующего, но тут грохнуло выстрел из автомата. Стрелял Женя. Сергеевич крикнул: Какого ты делаешь? Ты спалил нас. Бегом в будку. Все ломанулись в кирпичную коробку, кроме Владимира. Он сделал еще два выстрела, убив двух оставшихся зомби, и рванул за всеми. Дверь закрыл Костя. Сергеевич схватил Женю за рукав и злобно сказал: "Парень, ты идиот. Ты выдал нас. Черт бы с этими зомби, но теперь куиры знают, где нас искать. Давайте за мной." В стене напротив двери оказался пролом. Сергеич вывалился в него, и было слышно, как он сделал два выстрела. Владимир рванул за ним, следом Костя и Евгений. У ног Сергеича лежали два трупа зараженных. Он рванул к деревьям. Светлело с каждой минутой. Из-за деревьев навстречу группе выбрались не меньше десятка зомби. Сергеич выхватил из кармана РГД и швыряя ее навстречу зараженным, крикнул: "Обратно в здание!" В коробке была железная лестница, которая вела на крышу. Откинув железный люк, все выбрались на бетонные перекрытия. Только тут Владимир вспомнил. Он повернулся к Сергеечу и сказал: "Вон, правее большое здание. это ангар погрузки, туда ведет железная дорога. Там я был, когда мелким меня отец брал на работу. Сразу за ним начинается забор, и в нем есть проход. Там КПП для железнодорожников было". Где они оставляли сигареты и зажигалки? Ну, правило такое было. Через него уйти можно. Сергеевич посмотрел на Володю и улыбнувшись сказал: "Ох, прав был Гермалов, рекомендовав тебя". В этот момент выплюнул короткую очередь АКСУ Кости, и он крикнул: "Ложись!" Все распластались на крыше, и очень вовремя грохнул взрыв. Костя приподнял голову и сказал: "А вот и куйра. Мы популярны как никогда". Из за ангара, в который вела лестница из коридора подземелья, выбегали вооруженные люди. Владимир насчитал восемь человек. Он посмотрел на одного из выбегающих через прицел и заметив зеленую повязку на голове, нажал на спуск. Теперь их стало семеро. Сергеевич перекатился к краю крыши и сказал: "Тут невысоко, прыгайте, я прикрою и за вами. Наша цель погрузочный ангар". С этими словами Сергеевич поставил на сошки свой РПК. Кости дал две короткие очереди, по побегущим зомби и спрыгнул. Чтобы смягчить приземление, он ушёл в перекат и, встав на колено, начал стрелять по зомби. За ним прыгнул Женя. Сергеевич короткими очередями бил из пулемета в сторону бойцов клана Куйра. Те в свою очередь, используя рельеф местности, залегли, огрызаясь из своего оружия в ответ. Владимир спрыгнул с крыши и приготовился к стрельбе, но стрелять было уже не нужно. Костя и Женя положили нападавших зомби, и Володя крикнул: "Сергейич, прыгай!" Мужчина тут же свалился на землю, и Володя вместе с Сергеичем рванул догонять Костю и Женю. У ангара их ждали трое зараженных, но они тут же оказались продырявлены из автомата Жени. Когда группа выбежала в ангар, то в нос ударил запах прелы и гниющей древесины. На погрузочной платформе стояли штабеля почерневших бревен, А на путях стоял тепловоз. Из-за кучи разломанных деревянных ящиков, которые были у тепловоза, вывернул зараженный, которого положил на бетонный пол меткий выстрел к кости. Владимир посмотрел по сторонам. Если он правильно помнил, то нужно пройти по платформе, и там двери КПП. Он побежал туда, остальные поспешили за ним. Железная дверь, выкрашенная зеленой краской, была именно там. Но она была заперта снаружи. Володя пнул дверь и выругался. Да чтоб ты заржавела, долбана железяка. Костя начал быстро осматривать все вокруг и крикнул: "Вот оно, за мной". Костик метнулся в сторону небольшого помещения. Похоже, тут была комната отдыха или раздевалка. Дверь в помещении была открыта, и было видно небольшое окно. Стекла в окне не было, но была металлическая решетка, которую Костя Легко выбил двумя ударами приклада. На улице стало совсем светло. Первым в окно вылез Костя, за ним туда нырнул Владимир. Как только он спрыгнул на землю, на него навалилось что-то тяжелое и пахнущее потом. Костя лежал на земле, придавленный двумя бойцами клана Куйра. Владимиру завернули руки за спину, так что любая попытка двигаться отзывалась болью. Бойцы с зелёными повязками ждали их возле этого окна. Их было пятеро. Значит, Сергеич из своего пулемёт положил еще двоих. Один из бойцов клана крикнул в окно: "Давайте вылезайте, пока ваших друзей на ремни не порезали". На его смуглом лице появилась неприятная ухмылка. Черные глаза блестели. Владимир посмотрел на него и подумал, что этот гад уже празднует победу. Первым из окна вылез Евгений. Он бросил автомат на землю и поднял руки. Володя посмотрел на Костю, который хрипел и скалился в бессильной злобе. Сразу за ним были кусты черноплодной рябины. Володя посмотрел на них и подумал, что было бы здорово, если сейчас из этих кустов на уродов, которые их повязали, набросятся зомби. Но похоже, что их везение, как и их жизнь, закончится здесь, у стены этого ангара. Из окна выбрался Сергеич и положил пулемет на землю. Его левая рукав был пропитан кровью. Похоже, он был ранен. Сергеевич посмотрел в глаза улыбающемуся бойцу клана Кура и спросил: "Что вы от нас хотите? Мы просто сталкеры". "И э, зачем врать, собака неверный? Мы знаем, кто вы и что несете. Владимиру показалось, что куст рябины качнулся, и в этот момент из кустов выпрыгнули трое людей. Они были одеты во все черное. короткие чёрные куртки без воротников. Черные штаны с карманами на военный манер, военные ботинки, на лицах черной маски. У каждого из выскочивших в руках были ножи. Они так стремительно напали, что бойцы клана, уверевшие в свою победу, даже крикнуть не успели. Нападавшие работали ножами быстро и уверенно. Меньше чем за минуту четверо из пяти клановцев были зарезаны, а пятый, который стоял возле Сергеича, забыв, видимо, от страха про пистолет в кобуре на ремне, плюхнулся на колени и начал умолять не убивать его. Самый высокий и плечистый из нападавших подошел к нему и не говоря ни слова, воткнул нож ему в горло. После этого он повернулся к Евгению и стянул балаклаву. На лице у парня была борода, которая делала его старше своих лет. Голова была гладко выбрита. Женя, увидев лицо парня, попятился к стене с широко распахнутыми глазами. Парень улыбнулся. Хотя улыбка больше походила на оскал хищника, и сказал: "Вижу, ты узнал меня, мразь. Думал я и мои братья на корм озерным рыбам пошли?" "Не, тварь. Я долго тебя искал ублюдок. Помочь тебе сейчас некому. Твои вон валяются. Наши ножи сделали свое дело". Сергеич поднял здоровую руку и сказал: "Парень, ты что-то путаешь. Это куйра А он из северных, бритый парень повернулся к Сергеевичу и сказал: "Он что угодно мог вам наплести, это он умеет. Не мешайте мне". Двое парней, пришедших с бритоголовым, уже держали автоматы убитых бойцов и направили их на группу. Бородатый парень вновь повернулся к Жене и перекинув нож из одной руки в другую, спросил: "Как ты этим людям представился? Как нам, Сашей или как южным Игорем?" Ты же еще не знаешь. С удовольствием тебе сообщу, что твой командир Аслан отправился на встречу с Аллахом. Ты вонючий кусок дерьма, ты мразь, который может только убивать женщин и детей. Сейчас твой сраный клан далеко, и куран не спасет. Вспомни глаза моей младшей сестренки и ее дочки. С этими словами он схватил парня за воротник и швырнул на землю. Брадаты от души пнул его по ребрам и, повернувшись к Сергеевичу, сказал: "Меня зовут Владислав, а эти двое мои братья. Мы последние выжившие из поселения на озере. Прежде чем я перережу глотку этой крысы, я предлагаю допросить его и выяснить, для какого хрена его прилепили к вам. И тебе надо перевязать руку, а то кровью истечёшь". Гостя подошел к Сергеичу, который сел на землю и разорвал рукав. В плече было пулевое отверстие, из него текла кровь. Костя достал из рюкзака смотанную белую материю и начал накладывать повязку. Сергеич поморщился и сказал: "Рукой шевелить совсем не могу". В это время пленного парня охаживали ногами по ребрам и по лицу братья Владислава. Владимир смотрел на это и думал, что он совсем еще пацан. ведь он поверил этому Жене. Поверил полностью и во всем. Сергеич поднялся на ноги и подошел к Владу, который как раз остановил избиение. Влад рывком поставил пленного на колени и спросил: "Как хоть твое настоящее имя?" Пленный сплюнул вязкую слюну вперемешку с кровью и осколками зубов и ответил: «Реваз меня зовут". Я не принадлежу к клану Куйра. Я воин Аллаха, и мы создаем новое будущее без неверных, без вас, свиньи. Сергей и Влад пропустили оскорбление мимо ушей, и Сергеич спросил: "За каким чертом ты прилип к нам?" "Куйра тупые наемники. Их послали для захвата груза, а я был отправлен для сбора информации о грузе. Мне даже этот тупой здоровяк из спецназа северных поверил". Вот только груз принести не смог. я в отличие от вас профессиональный шпион, а не как вы, тупые сладофоны. Так ты нам врал? Что-то соврал, что-то сказал правду. Разбирайтесь. Я всегда говорю часть правды. Мы все равно найдем этот газ, и это приблизит всемирный халифат. Теперь допрос окончен. Я вам не ничего больше говорить не стану. Можете пытать. Влад посмотрел на нож в своей руке и на выдохе сказал: "Ты тварь, все нам расскажешь. Я спрашивать буду усердно". Братья Влада наконец сняли балаклавы. Молодые парни. Одному, судя по внешности, вообще лет пятнадцать. Они подошли к Владиславу и взяли Реваза за руки. Влад начал допрос. Он прихватил пленного за ухо и взмахнул ножом. Ухо Реваза осталось в руках Влада. Бритоголовый показал ухом и чащему от боли шпиону и спросил: Вы напали на наш поселок, лахмый кусок. Остров на Большом озере. Вы там устроили свою базу. Вы, а конкретно ты, убил мою сестренку и ее дочь, объясни, зачем было всех убивать? Рива засмеялся и ответил: Вы недостойны жизни, ваши женщины шлюхи. Мужчины трусы. Влад не дал договорить шпиону и отрезал второе ухо. Ривас заорал. Владимиру было неприятно смотреть, как пытают пленного. Он отвернулся и вскинул свой ВСС. На них бежали около 15 зомби. Сергейч развернулся и начал стрелять из пулемета. Уже через секунду стреляли все. Били короткими очередями, зомби падали, но из цехов убегали новые. Костя закричал: Вадим, все через забор. До бетонного забора было бежать метров пятьдесят через кусты. И Костер рванул первым. Влад, увидев происходящее, полоснул по горлу реваза, который истекая кровью, завалился на бок. Братья Влада стреляли из трофейных автоматов. За Костю бросился Сергеич и остальные. Костя у забора оказался первым и перемахнул через забор. Владимир понимая, что Сергеевичу с прострелянной рукой через забор будет перебраться сложно, он не Костик, который несмотря на разорванную руку, скакал как здоровый. Встал спиной к забору и подставил руки Сергеевичу для опоры. В этот момент из-за забора послышался крик Кости. Сергеевич, почти не касаясь рук Владимира, перемахнул через забор. За ним прыгнул Влад. За забором они увидели, что Костя лежит на земле, Одной рукой он упирался в грудь зомби, который бил его кулаками и пытался дотянуться до лица Костика своими зубами. Сергеич, когда опирался здоровой рукой на забор, соскользнул и свалился на землю рядом. Влад приземлился на ноги и ударом ноги сбил зараженного с Кости. В руках у Влада был только нож, который он и воткнул зомби в голову. Владимир стрелял сквозь пустые, помелькающим зомби. Братья Влада перелезли через забор, и Владимир последовал за ними. Когда он перебрался, то увидел Костю. Парень встал с земли, его лицо было в крови, а рядом лежал мёртвый зомби. Разбираться времени не было, нужно бежать. Первый рванул Влад, и все устремились за ним. Зомби вполне могут перелезть через бетонные плиты забора. Бежать нужно было через лес. Владимир часто оглядывался. Зомби преследовали бегущих. Влад бежал уверенно, и один из его братьев крикнул: "Далеко ещё. рядом совсем. За деревьями показалось кирпичное строение. К нему Влад и бежал. Когда до строения осталось метров двадцать, братья Влада развернулись и начали стрелять по зомби. Владимир, сменив магазин, присоединился к ним. За спиной послышался звук заведенного мотора автомобиля. Володя обернулся и увидел, как из строения выехал небольшой грузовик. За рулем был Влад, рядом сидел Сергеич, из кузова короткими очередями стрелял Костя. Володя и братья Влада кинулись к машине и забрались в кузов. Машина начала набирать скорость по лесной просеке. Все схватились за борта грузовика, машина подскакивала на кочках и ямах. Завод остался позади. И зомби начали быстро отставать. Лес. В ночном лесу немного звуков. Идя в дозоре, можно помечтать о том, как возвращаясь утром, тебя, обнять, к себе прижать. Машина тряслась по лесной дороге. Владимир смотрел на Костю. Парень сидел на полу у кузова грузовика. Его лицо было в крови. С левой щеки кровь капала на одежду. Щека была разорвана. Нижний край раны свисал. Через разрыв было видно зубы кости. Он закрывал глаза и через секунду распахивал их вновь. Володя даже не мог представить, как ему сейчас должно быть больно. Но Владимир не сводил глаз с Кости еще и потому, что рана появилась после схватки с зомби. и Если он начнет превращаться, то придется в него стрелять. Машину тряхнула, и она заглохла. По инерции она проехала еще метров двадцать и встала. Владимир подскочил к Косте и спросил: "Ты как, дружище?" "Хреново. Эта тварь мне своими пальцами щеку порвал". Когда Костя пытался говорить, у него кровь выплескивалась изо рта вперемешку со слюной. К Володе подошел один из братьев Влада и сказал: "Меня Виталий зовут". Разреши я посмотрю. Володя чуть отошел. В кузов легко запрыгнул Влад и обратился к Владимиру. Тебя ведь Владимир зовут? Ты не переживай. Если бы парны заразили, он бы уже в конвульсиях бился. А брат мой его сейчас подлатает. Он у нас в поселке доктору помогал. Многое умеет. Виталий тем временем осмотрел рану, сбросил свой небольшой рюкзак, достал из него пластиковую коробочку стеклянную бутылку, которую в народе называют чекушка, смотанную белую материю и зажигалку. Открыв пузырек, плеснул себе немного на руки и начал их растирать. Владимир сразу уловил запах самогона. Из пластиковой коробочки Виталий достал кривую углу и стеклянную колбу, где в жидкости была черная нить. Костя косился на манипуляции Виталия и прикрывал глаза. Виталик повернулся к Владимиру и Владу и сказал: "Я тут сам, вы лучше не мешайте". Влад хлопнул по плечу Владимира и спрыгнул на землю. Владимир перебрался через борт и тоже оказался на земле. Возле колеса сидел Сергеич, а самый младший брат Влада залез на кабину грузовика и смотрел по сторонам. Владимир сел на землю и положив ВСС рядом, спросил: "Сергеич, Как рука? Хреново. Руки почти не чувствую, только ноющая боль. Похоже, плечевая кость сломана. И автомат жалко бросить пришлось. Влад поднял голову на брата и спросил: "Вить, чего видно?" Парень на крыше посмотрел на брата и ответил: "Деревья видно, траву, небо, но главное зомби не видать". "Ладно, шутник, ты тогда по карауль пока." Вити кивнул. Влад сбросил тощий рюкзак и сел на землю рядом с Владимиром и Сергеевичем. Он сорвал травинку и сунул ее в рот, а потом спросил: "Мужики, вас поесть найдется? Мы со вчерашнего утра не ели". Сергеевич, кривес от боли, снял рюкзак. Володя сделал то же самое и, поднявшись, обратился к Виктору: "Слезай, иди поешь, а я по караулю". Виктор мигом спрыгнул с кабины. Из кузова были слышны стоны Кости. Оно и понятно, ему Виталий штопал щеку. Володя пока залезал на кабину, глянул, как Виталик колдует над лицом Кости. Владислав достал из рюкзаков немного еды, и они принялись за обед. Влад, съев немного мяса и сухарей, шикнул на Виктора, чтобы тот не увлекался. Еды немного, а поесть нужно всем. Ну разве кроме Кости Виталий как раз с ним и закончил. Кровь с лица Костика была аккуратно стерта. Разорвана щека зашита, и на лицо наложена повязка таким образом, что нижняя часть лица была полностью замотана, но осталась только маленькая прорезь для рта. Кость остался лежать в кузове, а Виталик спрыгнул на землю поесть. Влад вытянул ноги и сказал: "Дальше идти пешком, бензин у машины закончился". Только вот теперь понять надо, куда нам идти? Сергеич запил сухарь водой из фляги и обратился к Владу. Владислав, ты только пойми правильно, вы собственно кто и откуда? Сергеич. А чего тут понимать? Ты ведь не хочешь идти с кем попало. По этой причине и интерес твой. Мы пришли с южных земель, теперь уже бывших южных. Наш поселок находился на полуострове большого озера. Весной, кстати, мы вообще островом островам Одна из стен южной крепости стояла вплотную к воде. Там и стена была так, одно название. Все считали, что зомби плавать не умеют. Однажды к нам пришел торговец с небольшим караваном и четырьмя охранниками. Товар немного, но товар нужный: патроны, несколько автоматов, ружья и лекарства. Пока торг, пока суть, пока дело наступил вечер. Торговцу и охране предложили остаться на ночь, а уже утром в крепость его переправить на пароме. У нас паром устроен был так, что напрямую в открытую стену заходил. Торговец остался, ночевал он в домике рядом с нашим, и охрана его с ним. А ночью это гнилая падла вместе с охраной пробирались к нашим постам и тихо вырезали парней. У нас охранение всегда на зомби было рассчитано, Как постов не стало, рыл пятьдесят ворвались в поселок и устроили бойню. Я сам тогда с Виталием в крепости был, а Витька в поселке. Он и видел, как этот Риваз убил нашу сестру и ее дочку. Он и сейчас в кошмарах ночных вскакивает. Сестру, кстати, Виолета звали. У нас родители приколисты были, всех детей на одну букву назвали. Отец погиб еще в начале этого хаоса когда зомби только стали появляться, а мама умерла год назад. Когда исламистскими группами был вырезан и занят наш поселок, они свою диверсионную группу смогли по переправить в крепость, а те открыли главные ворота. Туда и вломились зомби, которых исламисты гнали какими-то установками на машинах. Зомби на них не нападали, а наоборот, старались бежать от этих установок. Знаете, будто на машинах стояли какие-то колонки звуковые, но звуков слышно не было. Или, может, я не слышал. Вот так крепости пало. Многие южные погибли, а те, что смогли выбраться из крепости, отошли в леса. Крепость, кстати, потом зачистили от зараженных. Их этими установками в озеро гнали. Они там утонули. Теперь там крепость одной крупной исламской группировки. У западных помощи просили, но они приняли нейтралитет. Хотя беженцев пустили. А как же вы? Витька пытался спрятать сестру и ее дочку и вступить в бой, но получил в голову и валялся без сознания. А потом умудрился слинять с острова ночью по воде. А я и Виталий бились в крепости, потом отошли в лес. Там смогли обойти дозоры исламистов и выйти к берегу озера. На вторые сутки набрели на наш старый охотничий шалаш. Там Витьку встретили и отправились на поиски торговца. Земля, она ведь слухами полна. Вот и находили людей, собирали слухи и сплетни, так и вышли сюда. Побывали у западных, к северным тоже заглядывали. Что там у них? Западные хорошо устроились. У них же корпорация под боком. Они им охрану обеспечивают, сытые, и довольные. У северных проблем хватает. У них смогли выкрасть какие-то секретные разработки, и теперь их зомби клюют почти ежедневно. Говорят, эти разработки были направлены на истребление зомби. Вот те им и мстят. Правда, как они мстят? Они вроде без мозгов. Если говорить коротко, то альянс распался, и теперь каждый сам за себя. Только я честно не понимаю всех этих дел. Ну вот вы и отомстили». И что дальше? А черт его знает. Примыкать к какому-либо сектору мы не хотим. Западные трусы, восточные предатели, южных, можно сказать, больше нет. А у северных проблем выше крыши. И к чему это приведет, еще неизвестно. Скоро зима, и нам придется решать, как нам выживать. Владимир сидел на кабине и внимательно смотрел по сторонам. Есть ему совсем не хотелось. Иногда он посмотрел на Костю. Парень лежал на железном полу кузова с закрытыми глазами. Видимо, он задремал. Владимир заметил какое-то движение между деревьев. Он присмотрелся и, вскочив на ноги, крикнул: "Внимание, движение!" Владимир посмотрел через оптику прицела и сразу выстрелил. Через лес, огибая деревья, на них броли зомби. Володя насчитал пятерых. После выстрела Владимира зараженных осталось четверо, но они перешли в атаку и понеслись на людей. Сергеевич попытался схватить пулемет, но скривился от боли. Владислав подхватил автомат и дал две короткие очереди по нападавшим зомби. Двое зараженных кубарем прокатились по земле, получив пули в грудь. Третьего убил Виталий, и последнего атакующего убил Владимир. Сергеич встал выругался из-за своей раны руки. Владимир спрыгнул с кабины и сказал: "Ну, пошумели. Теперь надо топать отсюда". Все с ним согласились. На шум вполне могут прийти и другие зомби. Костя выбрался из кузова. Владимир спросил о его самочувствии. Костя в ответ показал большой палец. Володя спросил: "Сергейич, куда нам идти?" "По этой просеке и пойдем». Она вроде должна нас Свывисти к вышке. Влад посмотрел на Сергеича и сказал: Ребят, если пойдем по просеке, то дальше она идет почти вплотную к стенам завода, а потом крайние дома поселка будут рядом. Пока до вышки дойдем, может, не раз зомби столкнуться. Вам куда надо?" "К реке". "Сергейич, мы можем пройти через лес. Так будет безопасней" решили, что с двумя ранеными идти лучше действительно через лес. Пошли цепью. Преодолеть расстояние до реки нужно было до темноты. Сергейча осматриваясь по сторонам сказал: "Вот плохо я ориентируюсь в лесу". Влад, который отдал автомат Виктору и нес пулемет Сергеичу, улыбнувшись, сказал: "Тут главное направление держать". Лес был вполне проходимый, и часто прыгать через упавшие деревья не приходилось. Группа вышла на сильно заросшую кустарником полосу, на которой не было высоких деревьев. Сергейч остановился и, присев, начал рассматривать землю. Потом поднялся и сказал: "Мужики, смотрите, это дорога. Ну, была дорога. Смотрите, вот колея колес. А куда она ведет?» Володя взглянул на него и ответил: "Это тебя надо спрашивать. Мы тут вообще первый раз." Владислав посмотрел на Володю и предложил: "Давай мы с тобой пройдемся, а мои тут с твоими останутся". Володя глянул на Сергеича, тот кивнул, и Володя ответил: "Пошли, разведым". И решили в сторону, которая, по идее, должна углубляться в лес. Когда они отошли от оставшихся мужчин, Владислав обратился к Володи: "Слышь, вы из небольшой крепости в реки за мостом? Ну, можно и так сказать. А ты с чего взял? Мы видели эту крепость, и наблюдали за ней. Там нет флангов альянса или каких-то секторов. Вы независимые? Да, так и есть. Только в связи с последними событиями боюсь, наша независимость под большим вопросом. Я все спросить хотел. А как же мы не узнали о делах по развалу альянса? Мы постоянно слушаем радиоэфир. Слышать мало. У нас в южной крепости стояли разные радиостанции. Были коротковал новые, были ультракороткие. А еще была система кодов и секретов, которые используют для сообщений. Можно слушать и думать, что несут полную чушь или обсуждают торговлю, но на самом деле передают крайне важную информацию. Тогда понятно. То, что было раньше дорогой делало поворот, за которым владыки Владимир встали открыв рты. Дорога упиралась в здоровый полукруглый металлический ангар. Большие ворота были заперты на навесной замок. Такой же замок висел на двери, вырезанный в правой части ворот. Влад подошел к двери и размахнувшись, ударил по замку прикладом пулемета. Замок слетел и упал на землю. Влад осторожно попробовал открыть дверь, и она громко заскрипела. Володя сунулся в ангар, быстро осмотревшись, он перешагнув порог, зашел внутрь. В ангаре, который был просто огромным, было сухо. На бетонном полу лежали шестиметровые палки арматуры, на деревянных поддонах аккуратно уложены мешки с цементом. На таких же поддонах уложены стопки кирпичей, огромное количество деревянных досок, мотки проволоки и много еще разного строительного добра. У входа стоял письменный стол, на нем лежали пожелтевшие листы документов, какие-то накладные. В документах говорилось, что, что строительные материалы предназначены для завода. Володя повернулся к Владу и на выдохе сказал: "Вот это везение". Владислав кивнул и улыбнулся. Еще раз он осмотрелся и, взяв кусок проволоки, сказал: «Пойдем к нашим, расскажем". Выйдя из ангара, Влад, запер дверь проволокой, и ребята пошли в сторону оставшихся на дороге. Влад кошлянул и сказал: "Володь, дело такое: Нам идти с братьями некуда. Я хочу попросить тебя замолвить за нас слово. Мы хотим остаться в вашей крепости. Володя взглянул на Влада и подмигнув ответил: "Я обязательно это сделаю. И думаю, вы сможете остаться с нами". Они шли по своим следам, и когда до оставшихся на дороге людей осталось пройти метров триста, парни услышали звуки автоматных выстрелов. Влад и Володя рванули бегом, выбежав к месту, где остались Костя Сергеич и братья Влада, они увидели, что из леса на людей напали трое зомби, которые уже лежали на земле мертвыми. А Виктор стоял рядом с ними, держа в руках автомат. Влад подскочил к нему и спросил: "Все целы?" Виктор посмотрел на брата и, опустив автомат, сел на землю, показал на Костю, который держал в правой руке пистолет. Владимир метнулся к нему. На земле лежал Сергеич. Он был без сознания, и над ним сидел склонившийся Виталий. Володя спросил: "Что произошло?" Виталий, подняв на него глаза, ответил: "Зомби напали, но мы их сразу положили. Сергеич вот сознание потерял. Похоже, у него большая потеря крови. И чего теперь делать?" Виталий повернулся к Владу, который ему сказал: Чего ты смотришь? Делай давай то, что нужно, и что сможешь. Виталий сбросил рюкзак и сказал: "У меня есть немного физраствора, должно помочь. А вы пока мастерите носилки". Виталий достал из рюкзака большой шприц, стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью и начал возиться с Сергеевичем. Володя достал из рюкзака лопатку и начал рубить молодые деревца. Влад сказал Косте и Вите: Сбрасывайте куртки, выворачивайте рукава внутрь и застёгивайте их. Пока Костя со свети, просовывали срубленные жерди в рукава, Виталий при помощи шприца ввел внутривенно прозрачную жидкость из бутылки Сергеевичу и сказал: "Мужики, укладывайте его на носилки и идем. Ему к врачу надо, к нормальному врачу. Я нифига не врач, и тем более не волшебник". Володя и Влад уложили Сергеевича на носилки подняли их на плечи. Костя встал справа от носилок, Виталий перешел вперед. а Виктор, пропустив всех, двинулся последним. Они шли около километра, хотя, может, и больше. Периодически менялись. Носилки Сергеевичем подхватили Виталий и Костя. Лес закончился, и ребята вышли на окраину деревни, той самой, в которой на группу напали зомби вчера. Значит, дорога к реке и крепости совсем рядом. Сергей иногда приходил в себя, открывал глаза и вновь провалился в забытье. Владимир остановился, посмотрел на деревню и сказал: "Парни, давайте осторожно. Сейчас пройдем вот тут и выйдем к дороге. Тут зомби. Смотрим внимательно. Костя, Виталий, берите носилки. Влад, ты замыкаешь. Я первый. Вить, смотри по флангам". Двинулись. Пройти по небольшой улице, всего шесть обгоревших домов. Внимательно смотрели и старались не шуметь. У чудом сохранившегося деревянного забора лежал человеческий череп. Витя посмотрел на него, явно полейвое отверстие. Виктор подошел к черепу и, решив поднять его, повернулся спиной к забору и нагнулся. В этот момент из-за забора на парня прыгнул зомби. Зараженный был небольшим подростком до того, как стал зомби. Он вцепился в Виктора и гнозил свои зубы парню в затылок. Витя схватил зомби за остатки рубашки и швырнул его на землю. Влад, размахнувшись, обрушил приклад пулемета на голову зараженного. Владислав наносил удар за ударом, пока зомби перестал дергаться. Витя сел на землю, вытер кровь с затылка и, подняв мокрые от слез глаза на Влада, сказал: "Брат, стреляй". Я не хочу становиться зомби. Владислав взял пистолет у Кости и приставил ствол к виску брата. Вить, ты прости меня за все. Я люблю тебя, брат. Спасибо тебе, брат, за все. Я нашим передам, что мы отомстили. Влад нажал на спуск. Виктор завалился на землю. Владимир смотрел на них, и он даже представить себе не мог, Что сейчас творилось в душе этого смелого парня, которому сейчас пришлось убить брата? Владимир осмотрелся и, не заметив других зомби, прошептал: "Покойся с миром, победитель". И через секунду добавил: "А теперь скорым бегом, до реки не так далеко". Почти дома. Мы возвращаемся с дозора. Ночь позади. Пора идти домой. Цена понятия свобода бывает очень дорогой. В деревню проскочили, и дальше не сбавляя темпа, группа торопилась к реке. Подходя к блокпосту, Владимир поднял руки, держа свой ВСС на виду. Из-за укрытия поста выскочили два человека и кинулись к носилкам. Один из мужчин обратился к Владимиру: "У вас уже ждут. Там и Ермолов, да и наш Георгий" там уже весь извелся. Владимир кивнул и передавая носилки сказал: "Сергейича сразу к вашему врачу. У него большая потеря крови и ранения руки. Костя тоже с вами пойдет. У него разорвано лицо". В крепости Владимир, Владислав и Виталий сразу направились к дому Георгия. Костя свой рюкзак, с в ней коробка из вертолета передал Владимиру. В доме Георгия их ждали сам хозяин дома Ермолов И незнакомый мужчина с длинными волосами, в очках и военной форме. Ермолов бросился к Владимиру и, обняв его, сказал: "Ну вот и хорошо, живые. Я вас с самого утра жду. Рассказывай, но сначала представь своих новых друзей". Владимир вздохнул и ответил: "Это Владислав и Виталий, парни из бывшего южного сектора". "Бывшего?" "Бывшего, Виктор Палыч?" Новостей много, и рассказывает долго. Вот. Он достал из рюкзака Кости пластиковый кейс из вертолета и передал Ермолову. Мужчина с длинными волосами вскочил со стула и подошел к Виктору Павловичу. Ермолов передал кейс ему и сказал: "Знакомьтесь, Сергеев Михаил Иванович, ученый из Северного сектора, Прибыл сегодня на рассвете, прибыл по реке. Михаил Иванович поправил очки и протянул руку Владимиру. Володя, выдав секундную паузу, пожал руку Сергеева и спросил: "Михаил Иванович, а как вы до реки добрались?" "По старой трассе на броневике ехали. Когда закончилась солярка, шли пешком, а потом по реке на байдарке. Со мной еще боец один." "Что за разработки у вас выкрыли?" Звуковые пушки почти пушки. Наши лаборатории разработали установки, которые направленными звуковыми волнами отпугивают зомби. Это долго объяснять. А вы хорошо осведомлены, молодой человек. Вот и нам долго рассказывать о наших приключениях. Но сначала объясните, что это за хреновина в кейсе, ради которой Лёха погиб, Пётр Сергеевич чуть не умер, Костя с рожей заштопанной, брат Влада голову сложил. Для начала скажу, что мы действительно наняли клан Куйра для вывоза вещества с территории бывшего поселка. Если бы мы знали о ваших способностях, мы попросили бы вас. Но в нашем штабе считают ваши крепости небоеспособными. Сейчас, когда украдены наши разработки, и как мы узнали, их применили для захвата земель южного сектора, нам крайне важно, чтобы вещество не попало в преступные руки. Это вещество может дать возможность создать зомби, которые смогут даже на расстоянии командовать крупными группами зараженных. А мы в свою очередь смогли бы при помощи звуковых пушек контролировать командиров зомби. Куира Паскуды хотели передать вещество восточным. А вы и не догадывались о том, что творится в бывшем альянсе? Послушайте, молодой человек. Еще почти год назад наша разведка докладывала о тайных встречах руководства Восточного сектора и представителей Всемирного халифата. Тогда мы уже были близки к созданию звукового оружия. Мы были недостаточно сильны тогда и тем более сейчас, чтобы противопоставить себя Восточным. Потом нам доложили, что к границам Восточного сектора подошли исламские группировки. Мы провели тайные переговоры с западными Но они сразу обозначили свой нейтралитет. Наша разработка вещества, которое вы добыли, была направлена на возможность использования его для надвигающейся войны внутри альянса. Вы хотите нас обвинить в развязывании войны? Я хочу сказать, что вместо того, чтобы сообща противопоставить себя угрозе вымирания и бороться с вирусом зомби и его последствиями, вы затеяли свою игру. А Ради чего? Или вы мне сейчас расскажете о том, что люди не меняются, что свои амбиции, что война неизбежна? Между Владимиром и Михаилом Ивановичем встал Ермолов, поднял руки и сказал: "Так, давайте успокоимся и обсудим происходящее. Давай, Владимир, рассказывай". Рассказ Владимира и дополнение Владислава затянулись до вечера, и только когда уже стемнело, Владимир вышел на улицу. Влади и Виталий остались ночевать в доме у Георгия. Ермолов, Сергеев и Георгий остались сидеть за столом. Как подозревал Владимир, им предстоит разговор до самого утра. А сам Володя валился с ног от усталости. Августовское небо затянули тучи. Дул свежий, можно сказать, прохладный ветерок. Владимир посмотрел на небо, тяжело вздохнул и побрел к дому, где он, Костя и Алексей Ночевали перед выходом. Лёха теперь уже будет вечным сном спать в земле. Владимир сунул руку под одежду и нащупал подвеску, подаренную Вероникой, и подумал о том, что скоро увидит девушку и обязательно к ней посватается. На крыльце дома сидел Павел Михайлович. Дед, как всегда, курил свою трубку. Аромат табака разносился ветром. Владимир подошел и сел рядом. Старик пыхнул трубкой и тихо сказал: "Тож будет. Там в доме Костя. Хорошо его зашили. Варвара ему рану обработала. Теперь кормит его бульоном. А Петру Сергеевичу руку пришлось ампутировать. Грязи в рану много попало. Он там у врачей. Его еще долго выхаживать будут. Тяжко теперь мужику с одной конечностью будет. Ну а ты как?" Устал, как раб на галере. «Пойдем в дом. Ермолов там до утра посовещается. Сейчас и я туда пойду. А тебе покушать горячего надо и выспаться как следует. Я Варваре скажу, она приготовит. А что вообще сказать можешь? Честно сознайся, страшно было. Страшно, дед, а еще и противно. А противно от чего? — От осознания твоей правоты не так страшны зараженные. Люди страшнее, чем зомби. Они встали, и уже на крыльце дед положил руку Володе на плечо и сказал: "Выпить тебе не помешает. А вообще, парень, в людях ты еще не раз разочаруешься. Жизнь она такая". Конец книги. Спасибо за внимание.